Глава 2. Этот род был введен в сенат Тарквением Древним в числе младших родов, затем причислен сервием Туллием к патрициям, с течением времени опять перешел в плебс и лишь много спустя божественный Юлий вновь вернул ему патрицианское достоинство. Примечание. По преданию Ромул составил сенат из ста человек. Таций — Дополнил его сотни человек из сабинов, а торквений древний еще сотни из плебеев. Эти последние и образовали младшие сенаторские роды. Первым из этого рода был избран народом на государственную должность Гай Руф. Он был квестором и оставил сыновей Гнея и Гая от которых пошли две ветви рода Октавиев, имевшие различную судьбу, а именно Гней, и затем его потомки все достигали самых почтенных должностей. Между тем, как Гай с его потомством, волей судьбы или по собственному желанию, состояли во всадническом сословии вплоть до отца Августа. Прадед Августа во Вторую Пуническую войну служил в Сицилии, войсковым трибуном под начальством Эмилия Папа. Дед его довольствовался муниципальными должностями и дожил до старости спокойно и в достатке. Но так сообщают другие. Сам же Август пишет только о том, что происходит из всаднического рода, древнего и богатого, в котором впервые стал сенатором его отец. А Марк Антоний попрекает его тем, будто прадед его был вольноотпущенник, канатчик из Фурийского округа, одет, Ростовщик, вот все, что я мог узнать о предках Августа по отцу.